Умирать нам рановато. Ромашкин открыл глаза и увидел пожилую женщину в белой косынке. — Ну вот мы очнулись, — сказала она. Василий удивился. — Откуда женщина его знает? — А, кажется, это она торговала вареной картошкой. — Но как она сюда попала? — А вернее, как он попал к ней? Василий спросил... Это вы продавали картошку. Она кивнула, — Я, милый, я. Я про станцию, где наш эшелон остановился. Правильно, — согласилась женщина. И я про станцию и картошку. Ромашкин понял, она соглашается потому, что он больной. Нет, не больной, а раненый. Он вспомнил, однажды болел отец и мама всему, что бы он ни говорил, поддакивала, совсем соглашалась. Тяжело больным не возражают, им нельзя волноваться. Значит, я тяжелый. — Он еще бредит, — сказал грубый голос рядом. Василий посмотрел. Рядом на кровати сидел человек в нижнем белье. — Нет, не бредит, — удивился тот. — Он на меня смотрит. — Где я? — спросил Ромашкин женщину. — В госпитале, милый, в госпитале. — В каком городе? — В поселке индюшкина Ромашкин улыбнулся. — Смешное название. — Смешное, милый. Ты больше не говори. Нельзя тебе. — А почему? — Куда я ранен? И вдруг вспомнил, как огненная оса впилась в грудь, она еще была в нем, тут же заворочилась, стала жалить внутри. Ромашкина забил сухой, разрывающий грудь, кашель. — Асу, выньте, осу застонал он. — Опять завел про сказал сосед нянечке. — Опять он поплыл, Мария Никифоровна. — Это ничего, — ответила нянечка, поправляя подушку. — Уж коли в себя приходил, значит, на поправку идет. Ромашкин лежал в полевом госпитале километрах в двадцати от передовой. Здесь были самые разные раненые, такие, кого не было смысла увозить в тыл. Ранения легкие, несколько недель, и человек пойдет в строй и такие, кого сразу нельзя эвакуировать. Они назывались нетранспортабельными. Их выводили из тяжелого состояния и уж потом отправляли дальше. Ромашкин был тяжелым не только по ранению, а из-за простуды и большой потери крови. Но вскоре ему стало лучше. Теперь он уже не проваливался в темную мягкую пропасть, все время был в сознании, Только мучил раздирающий все в груди кашель. От этого кашля и сотрясение рана горело и кровоточило. Пожилой военврач со шпалой на петлице, видневшийся из-под белого халата, весело говорил, «Просто удивительно! В мирное время человек с таким букетом сквозное ранение в грудь плюс крупозное воспаление легких поправляется как минимум месяц. а теперь — Неделя уже! Молодец! — Еще через неделю и на танц пойдет, — улыбаясь, — сказала Мария Никифоровна, нянечка офицерской палаты. Когда военврач ушел, раненые занялись разговорами, Василий знал только тех, кто лежал поблизости. Слева капитан Городецкий, командир батареи, крепкий, рослый, у него и голос — артиллерийский, громкий, зычный. Справа чистенький, красивый батальонный комиссар Лентварев, тщательно выбритый, чернобровый с волнистой темной шевелюрой. Ромашкину было приятно, что такой красивый, серьезный, видно, очень умный комиссар лежит рядом. Комиссар нравился и своей учтивостью. Он всем говорил «Вы извините». «Пожалуйста». — Благодарю вас. Капитан городецкий был груб, оглушал Ромашкина своим пушечным голосом, любил шутить, но шутки его не вызывали смеха. Когда Ромашкина сотрясал кашель, комбат вроде бы ворчал. — Ты это брось, не прикидывайся, все равно на передовую отправят! И бережно приподнимал Василия вместе с подушкой, помогая преодолеть приступ кашлей не кашлей загремишь в полк только ветер позади завиваться будет рядом с артиллеристом лежал приземистый широкоплечий танкист старший лейтенант демин белобрысый белобровый с розовым обгоревшим лицом демин был неразговорчив целыми днями читал газеты и книги Других обитателей палаты Василий пока не знал. Некоторые из них, мотая свои тела на костылях, проходили мимо, но никто с Ромашкиным не разговаривал. Госпиталь размещался в здании школы, командирская палата была большой, в ней поместилось пятнадцать кроватей. Дверь из палаты выходила в зал, Там, как в казарме, длинными рядами стояли койки, на них лежали красноармейцы в исподних пожелтевших рубашках. В командирской палате пахло лекарствами, засыхающей кровью. Из общего зала тянуло таким же запахом, но еще более густым, с ощутимой примесью гниющих ран и стиранных портянок. Ромашкин со своей койки видел в зале небольшую сцену, На покоробившемся, облупленном по краям холсте, висевшем на сцене, был нарисован сельский пейзаж, березы, поля, деревушка на взгорке. «В точности моя школа», — думал Василий, — «по одному проекту, наверное, построено. На такой же сцене мы получали аттестаты Зина, Шурик, кася Витька». Где-то не сейчас. Надо написать Зине. Размолвка, которая у них произошла, казалась теперь пустяковой. Василий помнил, как сказал Зине, что собирается поступать в авиационное училище, и как обидно она ответила. «Хочешь жить всю жизнь по командам Ать-2?» Как далеко отодвинулось все это. Василий не мог вспомнить адрес Зины. Улицу знал, Освеохимовская, а, а номер дома забыл. Ну, ничего, можно через маму узнать. Домой Ромашкин написал сразу, как только смог, держать карандаш. В следующем письме попрошу у мамы адрес и напишу Зине. скорее бы пришел ответ, как там воюет папа, не ранен ли. Ромашкин вспомнил солдат, которых сменил его взвод, и вспомнил своих бойцов, какими они стали за один день боя. Неужели папа такой? Ромашкин не мог представить его таким. Отец всегда ходил в наглаженном костюме, при галстуке, этакий интеллигентный, как мама называла в шутку, руководящий товарищ из горы с полкома. Вечером в общем зале установили киноаппарат, повесили экран и приготовились крутить кино. Зрители лежали на своих кроватях, ходячие командиры пришли со своими табуретками. Когда готовились к сеансу, Ромашкин спал, Городецкий и Лентварев доигрывали партию в шахматы. — Давай, думай быстрее, я добью тебя, пока журнал прокрутят, — басил комбат. пожалуйста — соглашался комиссар. — Только не вышло бы у вас осечка. Запустили киножурнал, а Ромашкин все еще не проснулся, ему приснился странный сон. Будто стоит он на Красной площади, дирижер в белых перчатках машет руками, а перед ним отчаянно дерутся Куржаков и тот психованный немец-летчик, которого поймал Ромашкин. Немец и Куржаков колотят друг друга руками, зажатыми в них пистолетами, выхватывают из-под ног брусчатку и бьют по голове этими камнями. А музыка все играет, и дирижер машет руками в белых перчатках. Василий проснулся. В комнате звучал парадный марш, а перед глазами была Красная площадь с войсками. Он не сразу понял, что показывают кинохронику. Парад седьмого ноября. наконец сообразил, что происходит, и с любопытством стал всматриваться. Может быть, покажут и меня? Крутились и возле нас операторы. На экране стояли войска, снятые откуда-то сверху. Потом показали крупно суровые лица участников парада. Их шапки и плечи были занесены снегом. Но себя Ромашкин не увидел. — Я там был! — все же воскликнул Василий. — Где? — спросил комбат. — На параде. — Молодец! Одобряем и будем ходатайствовать. — О чем? — не понял Василий. — Об отправке на передовую. Ромашкин с досадой махнул рукой. Городецкий болтал все об одном — на передовую, на передовую, а на экране Сталин уже говорил речь. Он был виден по пояс, крупный, во весь экран, в фуражке и шинели, говорил спокойно и веско. Тогда же снег падал. Вспомнил и сказал изумленно Ромашкин, почему его нет на экране, и пар изо рта не идет у Сталина. А стоял мороз. Сталин говорил долго, речь передавали полностью, поэтому и Лентварев, и Городецкий, оставив шахматы, могли убедиться, Ромашкин говорит правду. — Видите, все войска в снегу, видите? Да у меня на шапке был целый сугроб. А мимо Сталина ни одна снежинка не пролетает, и пара нет. На морозе пара обязательно должен быть. Лентварёв резко поднялся. «Вы, товарищ лейтенант, говорите, да не заговаривайтесь! Зачем вы пытаетесь породить какие-то сомнения насчёт товарища Сталина? Вы, товарищ капитан, слыхали его слова?» Комбат подошёл к Василию, склонился над ним, глухо сказал. «Да ничего я не слышал. Бредит парень. А ты, комиссар...» политику ему пришиваешь лежи лейтенант лежи спокойно сейчас я тебе водички подам ромашкин настал бить кашель он застонал от боли но сознание было ясное нет я все помню я же там был комбат моргал ему глазами молчи мол не будь дураком и ромашкин понял Когда Лин Творёв куда-то вышел, Городецкий сказал, — Ты поосторожнее с такими словами. Не то отправят тебя куда-нибудь подальше и в противоположную сторону от передовой. — Почему вы всегда о передовой говорите как-то странно? Городецкий улыбнулся, обнажив прокуренные жёлтые зубы, и стал рассказывать. А с этим делом так было. Я служил на Дальнем Востоке. Ну, как началась война, все стали проситься на фронт, а командир полка никого не отпускал. Да, от него это и не зависело. А был он мужик хитрый и всем обещал. Кто проявит себя хорошо и окажется достойным, буду ходатайствовать об отправке на передовую на стрельбах я и еще один комбат капитан чекунов отличились командир полка сказал перед строем буду ходатайствовать о направлении в действующую армию а сам конечно не выполнил вот и пошла межкомандиров поговорка чуть что будем ходатайствовать об отправке на передовую надолго прилеплеть слова и я забыть их не могу Добрейшая Мария Никифоровна принесла ромашкину из деревни домашнего молока, нагрела его, добавила нутряного сала и поила, приговаривая. Нутряное сало как рукой всю болезнь сымет, а молоко настоящее, не порошковое. В порошковом никакой силы нет, нальешь в него воду, и все, вода была, вода и осталась. нечто это молоко? Ромашкину была приятна заботливость Марии Никифоровны, но втайне он жалел, что за ним ухаживает старенькая нянечка. В большой палате ухаживали за ранеными, да и к ним заходили молодые медсестры с подведенными бровями и кокетливо пристроенными накрахмаленными платочками. Хорошо, если бы такая постояла рядом, поговорила, прикоснулась к лицу или к руке. И у марины Никифоровны косынка тоже белая, только подвязана по бабье, узелком под подбородком. Старая нянечка замечала взгляды Василия в сторону молоденьких сестриц и радовалась. — Совсем ожил парень. — Скоро на ноги поднимешься, — говорила она. — Будешь на танц ходить. Ты со мной будешь фокстротить, так как я выходила у тебя. Ромашкин смущался, но поддерживал шутку. — Мы с вами румбу оторвем, тетя Маня.